Спустились по ближайшей лестнице и пошли по темному коридору, где на стене горели послания наследника, к убежищу Плакса Миртл. Локонса пустили идти первым, и Гарри не без удовольствия отметил, того от страха трясет так, что колотится мантия. Миртл восседала на бочке в последней кабинке.